Глава пятая. Когда приближался к стойке, стянул с головы шлем. После снял пиджак и на ходу вытер окровавленное лицо. Предусмотренного платка в кармане не было. Да и не помог бы он. Пиджак, впрочем, тоже не сильно помог. Кровь плохо впитывалась в ткань подкладки. Валера, который держался чуть за моим плечом, шагал с каменным лицом, но по его эмоциям я чувствовал. Ему происходящее одновременно и нравится, и пугает. Не в смысле страха, а в смысле опаски оценки наших действий обществом. Доброе утро, широкой улыбкой приветствовала меня самая главная девушка за стойкой, потому что все остальные были в зелёных блузках, а она одна в белой. Именно к ней я и шёл. Приветствуя меня, никакого удивления она не высказала, хотя выглядел я вызывающе. Белоснежная рубашка, заляпанная каплями крови, скомканный пиджак и полицейский шлем в руках. Но даже несмотря на мой вид, девушка ни жестом, ни взглядом не позволила себе непрофессиональных эмоций. Доброе утро. Мне нужен директор филиала корпорации NKRCOM в Хургаде, доверительно сообщил я. Вам назначено? поинтересовалась администратор невозмутимо. Нет. Но мне необходимо увидеть его прямо сейчас. К сожалению, это невозможно, всем видом выражая букет участия, сожаления и искреннего сочувствия, произнесла главный администратор. Говорила она, растягивая слова, и хотя смотрела мне прямо в глаза, я видел, что периферийным зрением она наблюдает за происходящим за моей спиной. Доброе утро. Могу как-то помочь? Как и ожидал, через мгновение раздался рядом предупредительный голос. Обернувшись, увидел за спиной холеного господина. Высокий, с посеребренными висками, статный мужчина в классическом костюме с эмблемой корпорации на лацкане пиджака. За ним стояли сразу четверо охранников. Все в контактных комбинезонах в первом уровне защиты. «Мне нужен директор филиала корпорации НКРКОМ в Хургаде», – произнес я. Музыка из Игры престолов между тем всё набирала силу. Михаил Красавец, как играет. К сожалению, господин Даниэль Райс на данный момент отсутствует. Вежливо кивнул мне мужчина. Может быть, мы пройдём в более комфортные комнаты для важных гостей? Вы озвучите свой вопрос, мы попробуем связаться с господином Райсом и назначим удобное для встречи время. Или, может быть, я в пределах компетенций смогу вам помочь. Подошедшего господина мой удивительный вид на первый взгляд тоже нисколько не смущал, хотя он явно нервничал. Я даже заметил, как скользнул его взгляд прямо в объектив камеры прицельного комплекса у меня на шлеме. Да и действительно, может вы сможете помочь? Вдруг вполне натурально обрадовался я. Если это будет в моих силах, предупредительно кивнул мужчина. Достав из кармана брюк таблетку ориентировки, я созвучным щелчком положил её на стол. После чего сразу активировал изображение, и рядом появилась вполне натуральная на вид проекция головы Марии Луизы. По плечи, как на фотографии паспорта, только объёмная. Этот человек сейчас находится на территории корпорации NKR Com в городе Хургада. Статный господин несколько растерялся. Судя по всему, он не был в курсе происходящего с клоном уборщицы. Я вообще думаю, что об этом мало кто в курсе, даже директор филиала. Наверняка в деле максимум пара доверенных человек из службы безопасности. Ваши системы контроля доступа позволяют вести учёт пребывающих в здании людей. Если в течение 15 секунд я не получу ответ, буду считать, что он отрицательный, и Марии Луисе Фернандес в здании нет. доверительно сообщил я Седавласу господину. В отличие от нашей с Валлерой лиц, данные на Марии Луису Седавлас их господин уже видел, дополненный реальностью, проецируемой из линз. Я видел, как загорелся у него огонёк активности. И судя по тому, как господин вздрогнул, он понял, что я это заметил. 1 2 3. Секунды вдруг потекли очень медленно. А скрипка Михаила с волнующим струн души наигрышем зазвучала удивительно громко. Седовласый господин явно не желал давать ответ на вопрос, потому что дело ясное, моё появление здесь тёмное. Его задачей было навязать мне беседу с тысячи важных, но ненужных слов. Давай бесконечные комментарии к моим вопросам, но не давая ответов. На седьмой секунде я взглядом показал Валерию, что пора. Принц стоял чуть в стороне, ему сподручнее. Мелькнуло розчерком. Первого охранника Валера вырубил ударом ноги в шею второго и третьего в пируэте. Отправил спать, втыкая ребро ладони в основание черепа. А четвертого, единственного успевшего среагировать и обернуться, выключил быстрым и резким тычком кулака в челюсть. Тела, неожиданно потерявших сознание охранников, еще не упали. А мы с Седогласом господином уже бежали вперёд к стене с проходом в северный лепесток построек. Бежали быстро-быстро. Все возможности своего организма мой спутник вкладывал в бег, на остальное даже на крик. У него просто не оставалось сил, потому что я держал его руку в очень жёстком захвате, и чем сильнее давил, тем быстрее он бежал, стараясь скрыться от непереносимой боли. Время поджимало, Активная часть акции началась, так что тормозить перед дверью я даже не стал. Седовласый господин врезался головой в стену. По-моему, на фоне боли в вывернутом суставе на контакт лица со стеной он даже не сильно обратил внимания. Я в момент удара перехватил его руку и положил ладонь на считывающий сканер. Двери открылись, и мы с Валерой забежали в проход. Навстречу нам рванулось сразу несколько охранников. Все неасопианты. Они даже подняли оружие, но Валера успел первым. Он вошёл в скольжение и, переместившись будто скачком в пространстве, вырубил двоих. Третий даже удивиться не успел, потому что ему в голову с противным чмокающим звуком, разбивая в кровавую маску лицо, ударил брошенный мною шлем. Подхватив покатившийся шлем, я завернул его в пиджак, завязав рукава, потому что видео пишется и не надо никому видеть то, что сейчас произойдёт. Едва упаковав шлем, я побежал вперед все дальше и дальше, интуитивно пытаясь понять, как лучше двигаться в сторону поставленного мной маяка. И лишь через несколько секунд, удивительно долго для столь серьезной организации, зазвучал мерзкий ревун сирены и замигала подсветка красного аварийного освещения. Поползли в сторону закрываемые двери, даже зачем-то заработала аварийная система пожаротушения. либо кто-то с перепугу активировал, либо наоборот. У кого надо есть ведь информация, что я прошёл инициацию в огненной стихии. И если от меня ожидают стихийного огня, залить всё водой на моём пути, идея отличная. Но вода мне абсолютно не мешала, потому что у меня была сила тёмных искусств. Сформированный мною клинок тьмы открывал нам проход вперёд без всяких мешающих условностей, таких как двери. Пары взмахов, удар ногой и часть стены отлетела в сторону, и мы с Валерой свернули из коридора. Оказались в большом зале открытого офисного пространства со множеством столов. Несколько десятков работников находились в откровенном недоумении. Кто-то просто мог под льющейся водой, испуганно озираясь, кто-то пытался спасти технику и бумаги. Промчавшись между столов, мы вышли через панорамную стеклянную стену. Валера выбил секцию перед нами простейшим импульсом. Миновав осколки стекла, выскочили на крышу, миновали трубы вентиляции и ещё какие-то трубы, система кондиционирования, судя по шипению фреона. Да, я не удержался и сделал вжух, всё же не с визитом в вежливости сюда пришли. Перепрыгнув на соседнюю крышу, мы проскочили через открытый амфитеатр, видимо, для общих собраний. Маяк тела Марии Луизы был уже совсем рядом. Потухший был оклюнок тьмы в моих руках, вновь затемнён непроглядным мраком. Открывая нам проход, и мы чель стену врубились в нужный корпус. Помещение, в котором оказались, напоминало морозильную камеру забойного цеха, только стерильную. И вместо освежёжённых шкур на направляющих были развешены капсулы с телами в анабиозе. Здесь нас уже ждали. Загрохотали выстрелы, вспочились рваными дырами перекрытия, Заискрился металл балок от попадания пуль. Мы с Валерой на месте не стояли, оба вошли в скольжение. Уже привычный, я двигался словно в толще воды, преодолевая сопротивление ткани реальности и ускоряя себя в течении времени. Встретивший нас неосопянты охранники здесь были в полной броне, но к счастью не пятого и не шестого уровня, как наши шевалии. Какой бы ни была могущественной корпорация, каждый подобный бронекостюм стоит на учёте. Те же бронекостюмы, которые были на неосипиантах, неудобство нам не доставили. Андрей слишком хорошо нас учил последние месяцы, и его методы накладывались на наши возможности. Ведь что меня, что Валерус с малых лет готовили убивать других людей в сложных для нас ситуациях. Первый неосипиант оказался сбит с ног. Вновь брошенный мною шлем попал ему в голову, сметая забрало и дезориентируя. Второй Е2, Е2 меня не достал, когда я в подкате подсёк его ногу. Пули, которые я видел в полёте, настолько ускорился, свистнули совсем рядом, даже рубашку на плече порвали. Усилием я смог уклониться, отбивая ствол стреляющего в меня охранника в сторону. Перехватив оружие, заплетая ноги неосипианта и раняя его на пол, вбил приклад в стык между шлемом и воротником кирасы, ломая противнику шею. хрустнуло синхронно. Валера, как сухое деревце прямым ударом ноги сзади сломал защитную черепаху кирассы и позвоночник того несапианта, кому я в голову зарядил шлемом, ненадолго лишив ориентации в пространстве. Этот несапиант, кстати, последний живой оставался до этого момента. Остальных Валера уже превратил в нечто совсем неприглядное. Впрочем, и сам Валера сейчас мог напугать кого угодно. Не превратившись полностью в оборотня, он частично изменил своё тело. Черты его лица исказились, клыки вытянулись, а щеренная верхняя губа приподнялась. Сейчас принц был похож на антропоморфного хищного зверя, нечто среднее между человеком и ягуаром. Когда все пятеро неосипиантов умерли, я начал стремительно перемещаться от одной колбы к другой, разглядывая лица погружённых в анабиоз людей. Валера в это время был занят созданием себе возможности стрелять. Рецепт весьма прост. Нужны элементарные усобии первой помощи, dark magie, немного биогеля и руки того, у кого есть доступ к использованию штурмовой винтовки. И ещё желательно навык свежевания шкур для быстроты и оперативности процедуры. Выглядело то, что сейчас сделал Валера, очень неприятно для впечатлительных натур. Именно поэтому, освобождая шлем от намотанного пиджака, я сделал это так, чтобы око камеры на принца не смотрело. Не нужно это изображение полиции. А шлем я надел, потому что нашёл Марию Луису. Командонт, у нас похищенная гражданка содружества, возможен криминал. Оповестил я полицейского вместе с оком камеры, глядя на подвешенную к потолку капсулу, находящуюся в анабиозе Марии Луизы Фернандес. Женщина плавала в густом зелёном геле. Лицо её было открыто и без маски. Жыткостное дыхание распространённая технология в этом мире. Створки двери в этот момент поползли в стороны и сразу загрохотали выстрелы. Валера выпустил весь магазин в проём, тут же его меняя и почти одновременно перекинул мне вторую винтовку. Как оказалось, он успел сразу две подготовить. Я невольно поморщился, Стрелять с чужих рук довольно неприятное занятие, а я брезгливый. Но отодвинув в сторону юфлексии, попытался осторожно задействовать внутренний радар. Чёрт, совсем недалеко явно формируются сразу две штурмовые группы. И если сейчас полицейский здесь не появится, мы попали. Позади нас вдруг ощутимо грохнуло. В стену здания ударился боком конвертоплан. Удар был довольно грубым. Зато причалила машина ювелирна Так что боковая десантная дверь оказалась напротив вырезанного мною прохода, в который уже один за другим попрыгали бойцы полицейского спецназа. Рядом с нами вдруг разверзся самый настоящий вулкан. Казалось, вокруг были только дульные вспышки, грохот выстрелов и скачущие по полу мириады гильз. Полицейские били через стену, явно по меткам в прицелах, уничтожая в зоне видимости всех у кого имелось в наличии оружие. Ощутимо ударило и стихийной магией. Ого! Откуда одаренные у городской полиции? А пушки, отвалившегося от стены конвертоплана, начали вскрывать здания вокруг нас, явно отстреливая на все деньги всех, у кого после сканирования выявилось в наличии оружие. А мне нравятся такие незатейливые простоты методы, невольно восхитился я действиями высадившихся бойцов. которые без сантиментов просто уничтожали вокруг всё, что движется. И судя по плотности огня, всё, что не движется, тоже. Несмотря на небольшой филиал ада рядом с нами, я обратил внимание на оружие прибывших полицейских, которые тройками уже начали вытягиваться в коридоры здания. У большинства из них в руках были штурмовые винтовки SAR-101 пустынной раскраски. У городской полиции Хургады такого оружия просто нет. Мои предположения оправдались в самой полной мере. Сто рублей золотом поставить готов. Наверняка сейчас в полицейской форме переодетые британские ребята из особой воздушной службы или бойцы полка ПАРОС или из какого-то другого полка 16-й парашютной бригады, расквартированной на Ближнем Востоке. Шанс взять за уязвимое место корпорацию Некромикон, причем столь явной в отчине Франции, лидера трансатлантического союза никто упускать точно не собирался. Ну, пусть и взять, но весьма ощутимо дёрнуть. Рынок в этом мире поделён и зарегулирован. И такой повод похищение свободного гражданина, сопряжённый с покушением на водеющего одарённого, отличный способ в конкурентной борьбе получить преимущество, прижав конкурента. Про французский некромикон, который кормит половину Африки, и протекторатов с сублематами и морковкой напрямую бодается на рынке с British South Africa Company. Они же Бсак, корпорации, которая кормит сублематами и бабами вторую часть Африки. Так что жизнь Марии Луизы, последней, что волнует тех, кто отправлялся туда, британский спецназ. Главная задача получить преимущество и возможность отжать себе часть рынка, не боясь санкций он и разбирательств Всемирной торговой организации. На войне все средства хороши. Ладно, это всё лирика, а нам надо уходить. Тем более, уже прибыли настоящие полицейские. Сквозь широкую рваную дыру в потолке, которой ещё десяток секунд назад не было, по тросу один за другим десантировались чёрные фигуры. Теперь точно настоящего полицейского спецназа. Разница в действиях прямо невооружённым взглядом видна. "Команданте!" крикнул я, увидев знакомую фигуру. Сорвав с головы шлем, бросил его полицейскому и прислонил к уху ладонь, показав характерным жестом: "Я позвоню", одинаковым для обоих миров. "I'll call you later", дополнительно вслух сообщил я полицейскому и обернулся к Валею. Звонить, конечно, не собирался, просто не мог не попрощаться. "Рвём когти", сообщил я Валере, быстро направляясь к проделанному мной в стене и расширенному полицейским выходу. "Уходим?" поинтересовался Валера. "Нет, хай понём ещё немножко". Вспрыгнув в сырванного края стены, мы ускорились, направляясь в сторону зелёной зоны, раскинувшейся между двумя белыми куполами парка. «Хайп, а что?» – набегу поинтересовался Валера. «Хайп – это шумиха, ажиотаж вокруг неординарного и резонансного происшествия. Хайпануть – создать хайп». Мы уже стремительно на грани скольжения бежали среди удивительной красоты парка, который походил на живописные места хорватских Плитвицких озер. «То есть хайп мы еще не создали?» Легко петляя между деревьев, на бегу ткнул большим пальцем за спину Валера. Туда, где над полуразрушенным корпусом кружили несколько конвертопланов. «Нужно больше золота», — ответил я. Валера в олдскульную стратегию не играл и культовой фразы не знал, но по интонации прекрасно понял, что я имею в виду, и переспрашивать не стал. Еще совсем недавно я на полном серьезе хотел прорваться в кабинет директора филиала. Это было так мутным продолжением плана после обнаружения Марии Луизы. Но после обнаружения Марии Луизы пришло время обдумывать дальнейшие действия, и вариант поиска директора показался мне неправильным и опасным. Конечно, в идеальном мире я бы так и сделал, и прорвавшись через защитные ряды личной охраны, ворвался бы в его кабинет, оставив Валеру разбираться с пребывающими подкреплениями. И разбив панорамное окно, я поставил бы директора филиала корпорации на край пропасти и держа лишь за галстук, дал бы возможность сохранить себе жизнь, поделившись информацией взамен. Но мы в идеальном мире. Во-первых, директор в 8:00 утра вряд ли на рабочем месте. Здесь французский менталитет. Раньше 11:00 работа не начинается. А во-вторых, в охране главного корпуса трилистника с его кабинетом Наверняка есть ципианты и бойцы в полном доспехе пятого или шестого уровня. О справиться нам с такими почти голыми руками, возможно попробовать, но это лотерея раз и ненужная демонстрация своих возможностей два. Но мысль у меня была. С самого начала, как в командном отсеке полицейского комертоплана увидел белый трилистник на зелёном, краешком меня терзала одна замечательная идея. к которой мы сейчас приближались. Выскочив из букового леса, оказались на поле с кукурузой. На краю поля, на приколе, стояла махина демонстрационного комбайна. К нему я и направился, вновь ускоряясь. Выпил С2, аж 5-ю аж, сел на него, росельмаш. Бормотал я себе под нос, забираясь в кабину. «На ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят!» Продолжая негромко напевать песню о комбайнерах, я быстро и без лишней нежности выключил все системы безопасности. Мощная силовая установка крейсера пшеничных и кукурузных полей между тем загудела, перемигнулись огоньки приборной панели, рапортуя о готовности. управлялась махина комбайна джойстиком, и я двинул рычаг вперед. «Йо-хен!» от избытка чувств воскликнул я, невольно использовав клич немца вместо планируемого «Ю-ху-ху!». Вообще, комбайн, или скорее универсальная установка для сбора и обработки плодов органической продукции, управлялась автопилотом, но возможность ручного управления закладывалось в каждой такой машине. Поэтому я, как ветеран компьютерных симуляторов, без труда нашёл общий язык с машиной и, используя всё тот же джойстик, поднял клыки с мотавилом и ресцами косами. Чуть больше времени понадобилось, чтобы разобраться, как их включить. Но я справился, и огромная механическая конструкция заработала. Валера всё это время не переставал стрелять. Отикая одиночными и повиснув в изогнутом положении, как ковбой на делижансе, я изменил направление движения, и показавшаяся группа охраны была теперь заде нас. Демонстрационное поле довольно быстро закончилось, и туша комбайна, слязгающая в холостой системой, проехала через аккуратный сквер, сминая декоративные кусты. и бесетки, направляясь к белоснежному корпусу выставочного комплекса, где красовались и такие же комбайны, и стенды с моделями, и залы с макетами оборудования. Эта песня посвящается всем сельским пацанам и Волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Продолжая напевать, я оглянулся по кабине. Искомое нашёл быстро. сорвал один из ненужных на первый взгляд рычагов и застопорил им джойстик в максимальном положении вперёд. Силовая установка загудела, а комбайн начал разгоняться до совсем неприличной скорости. Выпрыгнули мы с Валерой из кабины метров за 50 до стены купола, построенного на металлическом каркасе и покрытого шестиугольными сотами матового белёсового стекла. Когда стена купола взорвалась мириадами осколков, Я позволил короткое удовлетворенное восклицание. — Вот теперь уходим, — обратился я к Валерию. Позади раздавались звуки брызг падающего из стекла, грохот столкновений и скрежет жеваного железа. Заскочив в выставочный купол, наш комбайн и не думал останавливаться, крушав все на своем пути. Мы же бежали к краю крыши, огороженному высокой, не менее пяти метров стеной, с уклоном внутрь. Сейчас нам всего лишь надо пересечь пятиметровое ограждение, потом спрыгнуть с высоты около 500 м и добраться до яхты у причала, который совсем рядом с башней некромекона. Легче лёгкого. Казалось бы, что может пойти не так?